10 Около девяти часов утра пикап съехал по проселку и припарковался в затылок моему «Шевроле». Новая модель Dodge Ram. чистенький, поплескивающий хромом, но того же белого цвета и с той же надписью на дверце водителя. «Уильям Билл Дин», охрана, присмотр, мелкие столярные работы. И, разумеется, телефонный номер. Я вышел на крыльцо чёрного хода с чашкой кофе в руке. «Майк!» — воскликнул Билл, вылезая из-за руля. «Мужчины-янки не обнимаются, точно так же, как крутые парни не танцуют. Но Билл столь энергично тряхнул мою правую руку, что из чашки, на три четверти пустой, которую я держал в левой, выплеснулся кофе, а потом от всего сердца хлопнул по спине». Улыбаясь, он продемонстрировал великолепные вставные челюсти из тех, что можно приобрести по каталогу. Я подумал, что такие не помешали бы моему недавнему собеседнику из супермаркета Лейквью. Уж, конечно, с их помощью есть старикану было бы легче. «Майк, как же приятно тебя видеть!» «И я рад нашей встрече!» Я тоже улыбался. «Не кривя душой, искренне!» То, что до смерти пугает глубокой ночью, да ещё в грозу, солнечным летним утром вызывает немалый интерес. Ты прекрасно выглядишь, дружище. Я сказал правду. Билл стал старше на 4 года, в волосах прибавилось седины, но в остальном он ничуть не изменился. 65 лет или 70, разница невелика. Здоровый цвет кожи, морщинки разве что у глаз, мужчина хоть куда. «Ты тоже?» Он отпустил мою руку. Мы очень жалели Джо Майк. Здесь её уважали. Все были просто в шоке. Умереть такой молодой. Моя жена просила, чтобы я выразил соболезнование от её имени. В тот год, когда она болела пневмонией, Джо связал ей очень тёплый свитер, и Явет этого никогда не забудет. «Спасибо тебе», — голос у меня дрогнул. Похоже, в Т.Р. моя жена и не умирала. И поблагодарят меня явит. Обязательно. Все у тебя в порядке? Разумеется, за исключением кондиционера, такое безобразие у вестернавто мне обещали привезти сломавшуюся деталь на прошлой неделе, а теперь говорят, что привезут мне раньше августа. «Ничего страшного. У меня есть PowerBook. Если захочется им воспользоваться, сойдёт и кухонный стол. В том, что захочется, я не сомневался. Кроссвордов много, времени мало. Горячая вода течёт? Ну, конечно. Но есть одна проблема. Я замолк. Как сказать сторожу, что в доме, который он охраняет, поселились призраки? Может, оптимального варианта и не найти, и самое лучшее — резать правду матку. У меня были вопросы, и мне не хотелось ходить вокруг да около. Кроме того, Билл бы это почувствовал. Пусть зубы он покупал по каталогу, но умом бог его не обидел. — О чём ты, Майк? Выкладывай. — Ума не приложу, что ты на это скажешь. Но... Он улыбнулся, как человек, который внезапно понял, о чём идёт речь. Поднял руку. «Догадываюсь, что уже знаю, в чём проблема». «Знаешь?» Безмерное чувство облегчения охватило меня. Мне не терпелось услышать, что он испытал в Саре, возможно, когда менял перегоревшие лампочки или проверял, не просел ли под снегом крыша. «Что же ты слышал?» «Главным образом то, что говорили Ройс Меррилл и Дики Брукс», — ответил он. «А больше я ничего и не знаю. Мы с женой ездили в Виргинию, помнишь? Вернулись вчера в восемь вечера. Однако в магазине только об этом и судачат». Мысли мои вертелись вокруг Сары Хохотушки, поэтому я не сразу понял, о чём он толкует. И подумал, что местные судачат о странных голосах в моём доме. Упоминание Ройса Мэрилла направило меня по верному пути. Так звали старика с золотой тростью и похотливым прищуром. Старикан четыре зуба, и мой сторож говорил не о призраках. Речь шла о Мэтти Девоур. «Давай-ка я налью тебе чашку кофе. Я увлек Билла на кухню. А ты расскажешь мне, в какую я вляпался историю». Когда мы уселись на террасе, я с чашкой кофе, бил с кружкой чаю, кофе он в последнее время не пил. Я первым делом попросил его рассказать, как описывал мою встречу с Мэтти и Кирой тандем Ройс Меррилл-Дикий Брукс. Выяснилось, что всё не так уж скверно. Оба старика видели, как я стоял на обочине с Кирой на руках. Заметили они и мой шеви, чуть не съехавший в кювет с распахнутой водительской дверцей. Но, судя по всему, ни один из них не углядел Киры, шагающей по белой разделительной полосе 68-го шоссе, как канатоходец по проволоке. Зато, чтобы компенсировать собственный недогляд, Ройс утверждал, что Мэтти крепко обняла меня и поцеловала в губы. — А почему он забыл упомянуть о том, как я прихватил её за зад? — Билл улыбнулся. — Ройс с современными манерами не знаком. «Да я к ней не прикасался». Ладно, тыльной стороной ладони скользнул по её груди, но произошло это случайно, что бы там ни думала Мэтти. «Слушай, мне об этом говорить не надо», — Билл улыбнулся. «Но...» «Это «но...» — он произнёс зловеще, совсем как моя мать, словно предупреждая таящейся за ним опасности. «Что «но...»?» «Лучше бы тебе держаться от неё подальше. Она девушка хорошая, почти что городская, но...» Он помолчал. «Дело в том, что ей грозят серьёзные неприятности». «Старик хочет установить опеку над ребёнком, так?» Билл поставил кружку на пол, удивлённо таращаясь на меня. «А откуда ты знаешь?» «Сложил два и два. Её свёкор позвонил мне в субботу вечером во время фейерверка. И хотя причина он не назвал, я сомневаюсь, чтобы Макс Дивоур вернулся в западный Мэн лишь для того, чтобы удостовериться, что его невестка и внучка живут в трейлере и ездят на старом джипе. Так что тут у вас происходит, Билл? Несколько мгновений он молча смотрел на меня. Словно человек, который знает, что ты тяжело болен, но не уверен, стоит ли говорить тебе об этом. От этого взгляда мне стало как-то не по себе. Я даже подумал о том, что требу от Билла слишком многого. В конце концов, Макс Дивоур здесь родился. Как бы хорошо Билл не относился ко мне, нет, мы с Джо чужаки. Конечно, могло быть и хуже, живим в Массачусетсе или в Нью-Йорке, но Дерри тоже не ближний свет, пусть и в границах штата Мэн. Билл. «Если не хочешь говорить сам, посоветуй, не вставай у него на пути». Улыбка, блуждавшая на его лице, исчезла. «Он же безумец!» «Сие означает, что Дивоур сильно на меня разозлился, поначалу решил я, но, вновь взглянув Биллу в глаза, понял, что речь идет не о единичном эпизоде, а о чем-то более фундаментальном». «Что значит безумец?» Как Чарльз Мэнсон? Или Ганнибал Лектор? Скорее, как Говард Хьюз. Промышленник-авиатор, кинопродюсер, состояние которого исчислялось миллиардами долларов, отличался эксцентричным характером. Ты о нём читал? Знаешь, что он делал ради того, чтобы добиться желаемого? И он не видел никакой разницы между особым сортом хот-догов, какие продавали только в Лос-Анджелесе, или авиаконструктором, которого он хотел переманить от Локхит или Макдоналд Дуглас, крупнейшей аэрокосмической компании США. Он не останавливался ни перед чем, пока не получал то, что хотел. Дивоур такой же, с самого детства. Очень настырный, по городу о нём ходит много историй. Одну рассказывал мой отец, как-то раз, зимой, Маленький Макс Дивоур влез через окно в сарай Скента Ларриби, чтобы утащить снегокат, который Скент подарил на Рождество своему сыну, Скутеру. Где-то в 1923 году. Отец говорит, что, разбивая стекло, Макс порезал обе руки. Но снегокат уволок. Его нашли около полуночи. Он катался на склоне Шугар-Мэйпл-Хилл. Кровью он запачкал и варежки, и лыжный костюм. Есть и другие истории. Если будешь интересоваться, тебе расскажут не меньше пятидесяти. Возможно, некоторые соответствуют действительности. Но история о Снегокате — чистая правда. Я готов поспорить на собственную ферму, потому что мой отец не лгал. Его религия этого не допускала. Баптист? Нет, сэр. Янки. 1923 год. Далёкое прошлое, бил. Со временем люди и меняются. Кое-кто — возможно, но большинство — нет. Я не видел Дивоура с тех пор, как он вернулся в наши края и поселился в Уэрингтоне. Поэтому сам ничего сказать не могу. Но из того, что я слышал, ясно одно. Если он изменился, то к худшему. Он приехал не для того, чтобы вспомнить детство, отдохнуть. Ему нужен этот ребёнок. Для него, девочка, тот же снегокат скутера Ларриби. Я настоятельно советую тебе. Помни, что стало с оконным стеклом, оказавшимся между ним и его целью. Я пил кофе и смотрел на озеро. Бил дал мне время подумать, отковыривая сапогом кляксу птичьего помета с одной из досок. Нагадила, по моему разумению, ворона. Из птиц такие смачные кляксы оставляют только они в одном сомнении у меня не было мэтти дивор вынесла на стремнину, да еще из ее рук выбило весло. Я уже не тот циник, каким был в двадцать лет, а разве могло быть иначе, но не столь наивен, чтобы верить будто закон сможет защитить миссис трейлер от мистера компьютера. Конечно, не защитит, если мистер Компьютер сыграет грязно. Мальчиком он добыл снегокат и сразу помчался на склон, не обращая внимания на порезанные в кровь руки. Чего же ждать от него теперь, если за последние сорок лет он завладевал всеми снегокатами, на которые положил глаз? «Расскажи мне о Мэтте, Билл», — попросил я. Много времени его рассказ не занял. Деревенские истории обычно простые, но это не значит, что они интересные Мэтти Ди Воур, урождённая Мэтти Стэнчфилд, появилась на свет не в ТР, но по соседству, в Моттоне. Отец лесоруб, мать домашний парикмахер, обычная для маленьких городков семья. Когда Дэйв Стэнчфилд не вписался в поворот, и лесовоз рухнул в Кеваденпонд, Его вдова, как говорили, больше не хотела жить. И вскоре умерла. Страховки после них не осталось. Сюжет для братьев Гримм. Вы не находите? Если исключить сваленные во дворе игрушки, два стационарных фена в подвале и старенькую «Тойоту» на подъездной дорожке, всё будет как у них. Когда-то давно жила бедная вдова, и было у неё четверо детей. Мэтти в этом раскладе досталась роль принцессы. Бедной, но прекрасной. Насчёт красоты я мог подтвердить. Появился и принц, в нашем случае рыжеволосый, неуверенный в себе, сильно заикающийся Лэнс Ди Воур, Сын Макса Ди Воура, родившийся у него уже на склоне лет. Когда Лэнс встретил 17-летнюю Мэтти, ему шёл 22-й год. Познакомились они в Уэрингтоне куда Мэтти на лето взяли официанткой. Лэнс Дивоур жил на другом берегу, в Верхней Бухте, но по вторникам в Уэрингтоне играли в софтбол, местные против тех, кто приезжал на озеро на лето, и он обычно приплывал в каноэ, чтобы принять участие в игре. Широко распространённая в США спортивная игра, похожая на бейсбол. Но площадка для неё меньших размеров, а мяч, наоборот, больше, чем в бейсболе. «Для таких, как Лэнс Дивоур, софтбол — просто спасение. Когда ты стоишь на поле с битой в руках, от неуверенности не остаётся и следа, и никто не посмеивается над твоим заиканием». «В Эрингтоне он дал им задачку», — продолжал Билл. «Они никак не могли решить, в какой команде ему играть, местных или приезжих. Лэнсу было всё равно, его устраивал любой вариант» поэтому иногда он играл за одних, а проходила пара недель, переходил к другим. Везде его принимали с распростертыми объятиями. помечен бил от души, по полю бежал со всех ног. Его часто ставили на первую базу из-за высокого роста, и напрасно. На второй или на перехвате, господи, он шпрыгал совсем, как этот парень, Нуриего. «Ты хочешь сказать... Нуриев?» — поправил я его. Билл пожал плечами. «Суть в том, что играл он хорошо. Зрителям нравилось, и в команду он вписывался. играл ты в основном молодёжь, сам знаешь, а им без разницы, кто ты. Главное, чтобы умел играть. Опять же, многие не могли отличить Макса Девура от кроличьей норы». «Только те, кто не читал Wall Street Journal и компьютерные журналы», — уточнил я. «Там фамилия Дивоур встречалась так же часто, как имя Господне в Библии». «Ты серьёзно?» «В компьютерных журналах слово «Бог» чаще пишется как Гейтс, но ты понимаешь, о чём я». «Пожалуй. Но даже если и так, Макс Дивоур уехал из ТР 65 лет назад, а потом, если и бывал здесь, то набегами». «Ты знаешь, что произошло после его отъезда, да?» «Нет. Откуда?» Он вновь бросил на меня удивлённый взгляд. Глаза его словно подёрнулись дымкой. Билл мигнул, чтобы разогнать её. «Расскажу тебе в другой раз. Это не секрет, но к одиннадцати я должен заехать к Гарриманам, проверить водяной насос. Не хочу нарушать слово. Так вот я о чем. Лэнс и рассчитали своим парнем, потому что при удачном ударе он мог отбросить мяч футов на 350. И остальные игроки в силу своего возраста ничего не знали о его отце. Не злились на Лэнса из-за его богатства, потому что на лето к озеру съезжается много богатых людей, ты это знаешь. Не таких богатых, как Макс Ди но богатство — это не количество денег, а статус. Утверждение Билла, конечно же, не соответствовало действительности, и у меня было достаточно денег, чтобы оценить это на себе. Богатство — что шкала Рихтера? Как только ты минуешь некую точку, происходит переход на новый качественный уровень, отличающийся от предыдущего как минимум на порядок. Фитджеральд прекрасно об этом написал, хотя мне кажется, что он сам в это не верил. Очень богатые совсем не такие, как вы или я. Я уже хотел сказать об этом Биллу, но передумал. Он мог не успеть на свидание с насосом Гарриманов. Шкала Рихтера. Сейсмическая шкала магнитуд, основанная на оценке энергии сейсмических волн, возникающих при землетрясениях. Родители Киры встретились у бочонка пива. Мэтти везла его на тележке к площадке для софтбола. Большую часть пути она преодолела без проблем, но накануне прошёл сильный дождь, и неподалёку от поля тележка завязла. Так уж получилось, что Лэнс в это время сидел на скамейке, ожидая своей очереди выйти на поле. Он увидел, как девушка в белых шортах и синей тенниске, униформе сотрудников Уэрингтона, пытается вытащить из грязи тележку, и поднялся, чтобы помочь ей. Три недели спустя они уже были неразлучны, а Мэтти забеременела. Ещё через три они поженились. А тридцать семь месяцев спустя Лэнс Дивоур лежал в гробу. У него всё осталось позади — и софтбол, и холодное пиво в жаркие летние вечера, и отцовство, и ласки прекрасной принцессы. Ещё одна безвременная смерть. Билл не стал расписывать подробности их встречи. Они встретились на площадке для софтбола. Она везла пиво, а он помог ей вытащить тележку из грязи. Мэтти вообще ничего об этом не говорила, поэтому я многого не знаю. Но, с другой стороны, знаю, хотя не могу ручаться за стопроцентную достоверность. Но готов поставить сто долларов против одного — что в целом картину я себе представляю. Таким уж выдалось для меня лето 1998 года. Мне открывалось то, чего знать вроде бы не следовало. Но вернёмся в год 1994. Итак, лето стоит жаркое, самое жаркое лето десятилетия, а июль — самый жаркий месяц лета. На президента Клинтона наседают республиканцы. Многие говорят, что хитрый Уилли не будет баллотироваться на второй срок. Борис Ельцин, по слухам, то ли умирает от сердечного приступа, то ли лечится в закрытой клинике от алкоголизма. Ред Сокс играют как никогда хорошо. В Дерри Джоанну Арлен Нунен, возможно, немного мутит по утрам. Если и так, она ничего не говорит мужу. Я вижу Мэтти в синей тенниске, над левой грудью белыми нитками вышитое её имя. Белые шорты оттеняют загорелую кожу ног. Я также вижу, что она в синей бейсболке, над длинным козырьком которой краснеет буква «У» от Уэрингтон. Её светлые волосы падают на воротник тенниски. Я вижу, как она пытается вытащить из грязи тележку, не расплескав при этом пиво. Голова опущена, козырёк бросает тень на всё лицо, за исключением разве что рта и маленького подбородка. П -п «Позвольте вам помочь», — говорит Лэнс, и она поднимает голову. Тень от козырька уходит, и он видит её большие синие глаза, те самые, что унаследует от неё дочь. Один взгляд в эти глаза, и война закончена без единого выстрела. Он покорен ею полностью и навсегда, как только молодая женщина может покорить молодого мужчину. Что за этим следует, понятно без слов. У старика было трое детей, но отцовские чувства он питал именно к Лэнсу. «Дочь у него совершенно завёрнутая», — буднично так сообщил мне билдин Дин. «Сидит в каком-то дурдоме в Калифорнии. Вроде бы у неё ещё и рак». Пусть это покажется странным, но Макса только радовалась, что Лэнс не выказывает ни малейшего интереса к компьютерам и программному обеспечению. У него был второй сын, который мог возглавить фирму после того, как отец отошёл бы от дел. Зато старший сын Макса уступал младшему брату по отцу. В другом. Ждать от него продолжения рода не приходилось. «Он предпочитает мужчин», — поделился со мной Билл. Как я понимаю, в Калифорнии таких полным-полно. Я полагал, что таких хватает и в но посчитал, что не моё дело раскрывать глаза моему сторожу на сексуальные пристрастия местных жителей и приезжих, предпочитающих проводить лето в окрестностях тёмного следа. Лэнс Диву учился в колледже Рида в Орегоне, готовился стать специалистом по лесному хозяйству. Нравились ему у Кондоры, парящие на заре над лесом. Короче, дровосек из сказок братьев Грим. На каникулах между первым и вторым курсом отец вызвал его в семейное поместье в Палм Спрингсе и положил перед ним целый чемодан, заполненный картами, аэрофотоснимками и документами. Все лежало навалом, но я сомневаюсь, что Лэнс выразил по этому поводу свое неудовольствие. Представьте себе, Коллекционера комиксов, которому дали коробку с редкими старыми изданиями Дональда Дака. Утенок Дак перекочевал в комиксы, едва появившись в мультфильмах Уолтера Диснея. Или коллекционера кинофильмов, который получил предмонтажную пленку не вышедшего на экраны фильма с участием Хамфри Богарта и Мэри Лин Монро. И тогда вам будет нетрудно понять состояние будущего лесника, осознавшего, что его отцу принадлежат не просто акры или квадратные мили в лесах западного Мэна, но леса целиком. Макс Дивоур, хоть и уехал из ТР в 1933 году, продолжал интересоваться местами, в которых вырос, выписывая местные газеты и журналы вроде «Даунист» или «Мэн Таймс». И в начале 80-х он начал скупать участки леса к востоку от границы штатов Мэн и Нью-Хэмпшир. Видит Бог, недостатка в продавцах не было. Для компаний, производящих бумагу, настали тяжелые времена, вызванные перепроизводством их основного товара и стремительным падением цен. И многие решили, что свертывание операции лучше всего начать с Новой Англии, где к ним предъявлялись жесткие природоохранительные требования. Вот так в руки Макса Дивоура попала земля, когда-то украденная у индейцев, на которой в 20-х и 50-х лес вырубался подчистую. Возможно, он купил ее, потому что она продавалась. Цену просили невысокую, и он мог позволить себе такие расходы. А может, он хотел показать самому себе, что действительно стал взрослым, оставив детство в прошлом. Более того одержав над ним триумфальную победу. А может, он купил игрушку своему любимому младшему сыну. Конечно, когда дивор покупал землю в западном Мэни, Лэнс был ещё ребёнком, но наблюдательный отец смог заметить, в каком направлении простираются интересы сына. Дивоур попросил Лэнса провести лето 1994 года в Мэне, сделать инспекцию территорий, приобретённых им 10 лет назад. Он хотел, чтобы молодой человек привёл в порядок бумаги, но ещё больше ему хотелось другого, чтобы Лэнс почувствовал себя хозяином. Ему не требовались рекомендации по использованию земель, хотя он и выслушал бы сына, если бы тот обратился к нему со своими предложениями. Но задача всё-таки ставилась иначе. Не проведет ли Лэнс лето в западном Мэне, стараясь понять, что он чувствует, объезжая угодья, которые со временем станут его, получая при этом месячное жалование в две или три тысячи долларов? Как я понимаю, старик услышал более интеллигентную версию ответа Бади Джеллисона. Ворона дрищет сосновых верхушек. Парень приехал в июне 1994 года и разбил лагерь на дальнем берегу тёмного следа. В колледже Риды его ждали в конце августа, но он предпочёл взять академический отпуск на год. Отцу это не понравилось, отец понял, что тут замешана женщина. «Но Калифорния слишком далеко от Мэна», говорил Билл Дин, привалившись к водительской дверце пикапа. Сам он остался в Палм-Спрингсе, но нашёл человека, который стал его глазами и ушами. «О чём ты?» — не понял я. «О сплетнях. Люди собирают и распространяют их за бесплатно, а уж за деньги большинство готово рыть носом землю». «Люди вроде Ройса Мэрилла?» «Ройс — достойный кандидат, но Макс Дивоур выбрал другого. Жизнь здесь не бывает, хорошей или плохой. Если ты местный, то выбирать приходится между плохой и очень плохой» и когда такой богач, как Макс Дивоур, посылает сюда своего человека, который шуршит в кармане пятидесятками и сотенами, он нашёл кого-то из местных? Адвоката? Не адвоката. Риэлтора. Ричарда оскуда Склизлого типа, по определению Билла Дина. Который жил и вёл дела в Моттоне. А вот уже Озгуд нанял адвоката в Касл-Роке. Оскуд не подкачал, и к концу лета девяносто четвёртого года, а Лэнс Ди всё оставался в ТР, Макс поставил перед ним задачу положить конец этому безобразию. «И что потом?» — спросил я. Билл взглянул на часы, на небо, наконец, на меня. Пожал плечами, как бы говоря, «Мы же оба не вчера родились, многое повидали. Так чего задавать такие глупые вопросы?» Потом Лэнс Девоуэр и Мэтти Стэнчфилд обвенчались в первой баптистской церкви, что на 68-м шоссе. Ходили слухи, что Осгуд пытался этому помешать. Даже хотел дать взятку преподобному Гучу, чтобы тот не венчал их. Ну, а я думаю, это глупо. Они бы просто поехали в другую церковь. А главное, я не люблю рассказывать о том, чего не знаю наверняка. Билл топырил большой палец правой руки. «Они поженились в середине сентября 1994 -го года. Вот это я знаю!» Он загнул большой палец. «Все гадали, приедет ли на свадьбу отец жениха. Не приехал». Он выставил вперёд указательный палец. Получился пистоль со взведённым курком. «Мэтти родила девочку в апреле девяносто пятого, чуть раньше, чем положено, но не настолько, чтобы об этом судачили. Я сам видел девочку, когда ей исполнилось неделя. Недоношенной она мне не показалась». Средний палец присоединился к указательному. «Я не могу утверждать, что отец Лэнса Дивоура полностью отказал им в финансовой поддержке, но знаю, что поселились они в трейлере неподалеку от автомастерской дикие. То есть денег у них было в обрез. «Дивоур закрыл денежный кран», — кивнул я. «Человек, который всегда добивался своего, не мог поступить иначе. Но если он действительно любил сына, то сумел бы найти способ ему помочь». «Может, да, а может и нет», — Билл вновь взглянул на часы. «Позволь мне побыстрее закончить, а то очень уж печет солнце». Эта история наглядно показывает, как в жизни всё меняется. В прошлом июле, за месяц до смерти, Лэнс Ди Воур показывается в почтовом отделении супермаркета LakeView. У него в руке большой конверт, который он хочет отослать. Но сначала он хочет показать Карли де Синчес, что в конверте. Карла вспоминала, что его прям-таки распирало от гордости. Я попытался представить себе худосочного, заикающегося Лэнса Девоура, которого распирала от гордости. Получилось. И смех этот образ не вызывал. Фотографию они сделали в студии в касл Сфотографировали ребёнка... Как её зовут? Кайла? Кира. Точно. И откуда они только берут такие имена? Так вот... Кира сидела в большом кожаном кресле, нацепив на нос пуговку огромные очки, и рассматривала один из аэрофотоснимков лесов на другой стороне озера. То ли квадрат ТР-100, то ли ТР-110. Короче, один из тех, что старик отдавал Лэнсу. Карла говорила, что на лице девочки отражалось недоумение, словно она не подозревала, что в мире может быть так много леса. И такое она получилась милашкой. «Как в жизни», — пробормотал я. Эту фотографию Лэнс отправил Максуэллу Ди в Палм-Спрингс, штат Калифорния. Выходит, то ли старик в конце концов смягчился и попросил прислать фотографию своей единственной внучки, то ли Лэнс Ди думал, что фотография заставит его смягчиться. Билл кивнул. На его лице отражалась удовлетворённость родителя, чей ребёнок справился с трудной задачей. Не знаю, смягчился или нет, не хватило времени, чтобы понять. Лэнс купил маленькую спутниковую антенну, вроде той, что стоит у тебя. В тот день, когда он её устанавливал, налетел шквал. Дул сильный ветер, лило, как из ведра, сверкали молнии. Но произошло всё это ближе к вечеру, уже после того, как Лэнс поставил антенну. А вот когда палило, он вспомнил, что забыл на крыше трейлера разводной ключ. И полез за ним, потому что не хотел, чтобы ключ заржавел. Его ударило молнией? Господи, бил! Молния ударила, но не в него, а рядом. Когда поедешь в следующий раз мимо того места, где Уэсп-Хилл-Роуд вливается в 68-е шоссе, то увидишь обожжённый пень. Всё, что осталось от дерева, в которое ударила молния. Лэнс в этот момент спускался по лестнице с ключом в руке. «Если гром никогда не гремел прямо над твоей головой, ты не знаешь, как это страшно». Все равно, что пьяный водитель выруливает на встречную полосу и прет прямо на тебя, а за мгновение до столкновения уходит обратно на свою половину дороги. От близкого удара молнии волосы встают дыбом. Да что там волосы, встает даже чертов крантик. В ушах стоит гул, во рту вкус паленого. И если у тебя есть время подумать до того, как ты падаешь на землю, то мысль одна — тебя ударило током. Бедный малый. Он любил Т.Р., но любовь эта осталась безответной. Он сломал шею? Да. Из-за грома Мэтти не слышала, как он упал. Не слышала и криков, если они и были. Через несколько минут она выглянула из трейлера, не понимая, что его задержало, и увидела, что он лежит на земле и широко раскрытыми глазами смотрит на дождь. Билл в последний раз взглянул на часы и распахнул дверцу пикапа. На свадьбе старика не было, но он приехал на похороны сына и с тех пор живёт здесь. Но не хочет знаться с молодой женщиной. Зато хочет отнять у неё ребёнка. Я и так об этом знал, но у меня всё равно засосало под ложечкой. «Никому об этом не рассказывайте». — попросила меня Мэтти утром 4 июля. «Для меня ИКИ сейчас тяжёлое время». «На какой стадии судебный процесс?» «Я бы сказал близиться к завершениям», — ответил Билл. «Слушание дела в окружном суде пройдёт или в конце этого месяца, или в начале следующего. Судья может вынести решение передать девочку деду немедленно или с наступлением осени. Дата значения не имеет» но я абсолютно уверен, что матери на этом суде рассчитывать не на что. Так или иначе, девочка будет расти в Калифорнии». По моей спине пробежал холодок. Билл скользнул за руль. «Держись от этого подальше, Майк. Обходи стороной Мэтти Дивоура и её дочь. А если тебя вызовут в суд, чтобы дать показания о вашей встрече, «Побольше улыбайся и поменьше говори». «Макс Дивоур обвиняет её в том, что она пренебрегает воспитанием дочери?» «Да». «Билл, я видел ребёнка. Она вполне ухоженная». Он улыбнулся, но больно уж невесёлой улыбкой. «Вполне возможно. Но суть не в этом. Держись подальше от этой истории, дружище». «Предупредить тебя мой долг. Теперь, когда Джо нет, я единственный оставшийся у тебя сторож». Он захлопнул дверцу Рэма, завёл двигатель, потянулся к ручке переключения скоростей, убрал руку, словно о чём-то вспомнил. «Если у тебя будет возможность, поищи сов». «Каких сов?» «Тут есть пара пластмассовых сов». То ли в подвале, то ли в студии Джо. Их привезли осенью, за год до её смерти. «Осенью 93-го года?» «Да». «Этого не может быть. Осенью 93-го года мы ни разу не приезжали в Сару». «Может. Я как раз навешивал ставни, когда приехала Джо. Только мы перекинулись парой слов, как подкатил грузовичок ЮПС». «Юнайтед Parcel Service, Частная служба доставки посылок». Я занёс коробку в дом и выпил кофе. Тогда я ещё пил кофе. Она тем временем вытащила сов и показала их мне. И доложу тебе, выглядели они как настоящие. А десять минут спустя она отбыла. Словно приезжала только для того, чтобы распаковать сов. Хотя ехать из Дерри ради этого просто глупо. «А когда она приезжала, Билл, ты помнишь?» «Во вторую неделю ноября», — без запинки ответил он. «В тот день, во второй половине, мы с женой поехали в Льюистон к сестре Ветти. Она пригласила нас на день рождения. По пути назад завернули в Кассел-Рок, и Ветти купила индейку ко Дню Благодарения». Он с любопытством взглянул на меня. «Ты действительно ничего не знал о совах? Нет. «Это странно, да?» «Может, она и говорила мне, а я забыл», — ответил я. «Наверное, теперь это не имеет значения». Однако имела. Пустячок, конечно, но пустячок значимый. «А зачем Джо понадобились пластмассовые совы?» «Чтобы не давать воронам срать на дом. Одна вот отметилась у тебя на террасе». «Если вороны видят пластиковых сов, то предпочитают облетать их стороной». Я рассмеялся, хотя мысли мои занимало другое. «Правда? Неужели помогает?» «Да, если переставлять сов с места на место, чтобы вороны не заподозрили, что они пластмассовые». «Вороны — самые умные птицы. Поищи сов, они избавят тебя от многих хлопот». «Я поищу». Пластиковые совы отпугивают ворон. Случайно узнав об этом, а Джо много чего выхватывал из захлёстывающего нас информационного потока. Она тут же начала действовать. В этом была вся Джо, в которой уж раз я остро ощутил, как мне её не «Хорошо, я на днях подъеду, и мы обойдём всю усадьбу. Если захочешь, заглянем и в лес». Думаю, ты останешься доволен. Я в этом уверен. А где остановился Дивор? Кустистые брови взлетели вверх. В Эрингтоне? Вы с ним соседи. Я думал, ты знаешь. Я вспомнил женщину, которую видел на прогулке. Чёрный купальник и чёрные шорты, комбинация которых чем-то напоминала выходное платье. И кивнул. Я видел его жену. Билл так смеялся, что ему пришлось лезть за носовым платком. Он вытащил его из бардачка, не платок, а целая скатерть, и вытер глаза. «А что тут смешного?» — полюбопытствовал я. «Тощая женщина с седыми волосами и лицом маской!» Тут уж я рассмеялся. «Всё так. Она ему не жена, а личный секретарь. «Зовут её Роджет Уитмор. Все жёны Дивоура умерли. Последние двадцать лет назад». Страны имя Роджет. Французская?» «Калифорнийская». Он пожал плечами, словно одно это слово всё объяснило. «Местные её боятся». «Неужели?» «Да». Билл замялся, потом улыбнулся одной из тех улыбок, которыми мы даём знать собеседнику, что говорим глупость. Берта Мизёрф утверждает, вот она ведьма. И они живут в Уэрингтоне круглый год? Да, это Уитмер приезжает и уезжает, но в основном живёт там. В городе считают, что они останутся здесь, пока не получат опеку над ребёнком, а потом вернутся в Калифорнию на принадлежащем Дивоуру реактивном самолёте. Оставят Осгуда продать Уэрингтон и... Продать? «Ты сказал продать?» «Я думал, ты знаешь». Билл включил первую передачу. Когда Хью Эмерсон сказал Дивоуру, что они закрывают клуб после Дня Благодарения, дивор ответил, что у него нет ни малейшего желания куда-либо переезжать. Ему, мол, и здесь удобно. «Так он купил клуб!» За последние двадцать минут я удивлялся, веселился, злился, но впервые едва не лишился дара речи. «Он купил Уэрингтон Лодж, чтобы не переселяться в отель или не арендовать дом?» «Да, купил. Девять зданий, включая основной корпус и бар заходящего солнца, двенадцать акров леса, поле для гольфа на шесть лунок и пятьсот футов улицы, плюс двухполосную дорожку для боулинга и площадку для софтбола за четыре с половиной миллиона». Его приятель Оскуд оформил сделку, и Дивоур расплатился чеком. Просто удивительно, как ему хватило места для такого количества нулей. «До встречи, Майк!» С этими словами он подал джип задним ходом, а я, раскрыв рот, смотрел ему вслед. Пластмассовые совы В промежутках между взглядами, брошенными на часы, Билл рассказал мне много интересного. Но главной новостью для меня стал приезд Джо в сару -Хохотушку. А в том, что она приезжала, сомнений у меня не было. Билл не стал бы врать. Ради того, чтобы получить от почтовиков пару чёртовых пластмассовых сов. Она мне об этом говорила? Могла и сказать. Я этого не помнил, но Джон не раз указывала мне, что разговаривать со мной бесполезно, если я что-то пишу. В одно ухо входит, в другое, не задерживаясь, выходит. Иногда она пришпиливала маленькие записочки, что-то купить, кому-то позвонить, к моей рубашке, словно я ещё ходил в первый класс. Но я не смог бы пропустить мимо ушей такой фразы. «Я собираюсь в Сару, дорогой. ЮПС должна доставить посылку, которую я хочу получить лично. Не составишь, даме компанию?» «Чёрт, да неужели бы я не поехал? Я бы с удовольствием воспользовался поводом лишний раз побывать в ТР. Правда, тогда я работал над сценарием, и не всё складывалось, как хотелось бы. Записки, пришпиленные к рукаву». Если, закончив работу, ты поедешь в город, нам нужны молоко и апельсиновый сок. Я обошёл то место, где был огород Джо. Солнце жгло шею, а я думал о совах. Чёртовых пластиковых совах. Допустим, Джо сказала мне, что едет в Сару хохотушку. Допустим, я отказался составить ей компанию, потому что писал и даже не понял, о чём речь. Даже если исходить из того, что всё так и было, остаётся ещё один вопрос. Почему ей вздумалось приехать самой, если она могла позвонить и посылку принял бы кто-то ещё? Кенни Остер с радостью услужил бы Джо. Точно так же, как и миссис Эм. И Билл Дин, наш сторож, в этот день был в нашем коттедже. За первым вопросом последовал второй. Почему она не распорядилась доставить покупку в Дерри? Наконец я решил, что не смогу жить дальше, если воочию не увижу этих чёртовых сов. Может, — думал я, возвращаясь к дому, — ставить одну на крышу «Шевроле» припаркованного крыльца чёрного хода, чтобы предотвратить вороньи бомбардировки. Едва я переступил порог, меня осенило. Я позвонил Уорду Хэнкинсу, финансовому менеджеру из Уотервилла, который занимался моими налогами и вел некоторые дела, не связанные с издательским бизнесом. «Майк!» — радостно откликнулся он. «Как озеро?» «Озеро прохладное, погода жаркая, как и должно быть», — ответил я. «Уорд, ты хранишь наши документы за пять лет, верно? На случай, если налоговое управление задумает пощекотать нам нервы». «Пять лет — общепринятая практика, но твои бумаги я храню семь. В глазах налоговиков ты очень жирный голубь!» «Лучше быть жирным голубем, чем пластмассовой совой», — подумал я, но не озвучил свою мысль. Сказал я другое. «В том числе и ежедневники, так? Мой и Джо, пока она не умерла?» «Конечно!» Поскольку вы оба не вели дневников лучшего подтверждения расхода, мне сможешь ты найти ежедневник Джо за 1993 год и посмотреть, что она делала во вторую неделю ноября? С удовольствием. А что конкретно тебя интересует? И тут я увидел себя сидящим за кухонным столом в Дерри в первый вечер моего вдовства, сжимающим в руках коробочку с тестом на беременность. Действительно, что конкретно меня интересовало, с учётом того, что я любил эту женщину, и она уже четыре года как умерла? Меня интересуют две пластмассовые совы. Уорд, возможно, думал, что я обращаюсь к нему, но лично я в этом очень сомневался. Я понимаю, звучит это странно, но так уж вышло. «Ты сможешь мне перезвонить?» «В течение часа». «Отлично». И я положил трубку. Теперь пришла пора заняться совами. «Где же мне их искать?» Взгляд упал на дверь подвала. «Элементарно, мой дорогой Ватсон». Тёмные ступени лестницы уходили вниз. Я уже стоял на верхней площадке, нащупал рукой выключатель на стене, когда дверь за моей спиной захлопнулась с таким грохотом, что я от неожиданности вскрикнул. Ни ветерка, ни сквозняка, воздух как застыл, а дверь всё равно захлопнулась. Или её захлопнули. Я стоял в темноте, искал выключатель и вдыхал затхлый воздух. Если нет хорошей вентиляции, в подвалах он всегда такой не только затхлый, но и холодный, куда холоднее, чем по другую сторону двери. И я отдавал себе отчёт, что в подвале я не один. Я боялся. Если бы я этого не признал, вы имели бы все основания назвать меня лжецом. Но при этом меня разбирало любопытство. Рядом со мной находилось нечто — Я убрал руку со стены, прекратив поиски выключателя. Прошло какое-то время, минуты или секунды, не знаю. Сердце отчаянно колотилось в груди. Я чувствовал, как кровь бьёт в висках. Стало очень холодно. «Привет», — сказал я. Ответа не последовало. Я слышал, как далеко внизу с какой-то трубы падают капли конденсата. Я слышал собственное дыхание. Я слышал доносящееся издалека, из другого мира, где светило солнце, торжествующее карканье вороны. Может, она только что разгрузилась на капот моего автомобиля. «Мне действительно нужна сова», — подумал я. «Просто не знаю, как я сумею без нее обойтись». «Привет», — вновь подал я голос. «Ты можешь говорить?» Тишина. Я облизнул губы. Я стоял в темноте, обращался к призракам и, тем не менее, не казался себе полным идиотом. Отнюдь. Я чувствовал холод, которого сначала не было, и знал, что я в подвале не один. «Тогда ты можешь стучать. Наверняка можешь» если тебе по силам захлопнуть дверь. Я стоял и вслушивался в падение капель. Других звуков не было. Я уже поднял руку к выключателю, когда где-то под ногами раздался негромкий стук. В саре хохотушки подвал глубокий, и три верхних бетона изолированы большими панелями инсугард. Гидроизоляционный материал. И звук, который я слышал, возникал, и я мог в этом поклясться. При ударе кулака такую панель. От этого удара волосы у меня встали дыбом, глаза едва не вылезли из орбит, а вся кожа покрылась мурашками. В подвале что-то есть, что-то мёртвое. Я более не мог нажать на рычажок выключателя, даже если бы и захотел. У меня не было сил поднять руку. Я попытался заговорить, но сподобился лишь на сиплый шёпот. «Ты здесь?» Удар. «Кто ты?» Я по-прежнему говорил сиплым шёпотом, словно умирающий, который отдаёт последние указания жене и детям. На этот раз мне не ответили. Я лихорадочно размышлял, что делать дальше. И тут мне вспомнился какой-то старый фильм, в котором Тони Кёртис играл Гарри Гудини. Согласно сценарию, Гудини искал честного медиума. Он попал на один спиритический сеанс, по ходу которого с мёртвыми общались. «Если ответ — да, стукни один раз. Если нет — два. Сумеешь?» Удар. Пониже меня, но не у самого пола. Пятью ступенями ниже, максимум семью. Достаточно далеко, чтобы я не мог дотянуться рукой до этого нечто, зависшего в темноте подвала. Ты... Я не договорил. Холодный воздух перехватил горло. Я собрал волю в кулак и предпринял вторую попытку. Ты... Джо... Удар. Несильный удар кулаком по гидроизоляции пауза, потом два удара. Да и нет. Тут я задал вроде бы совсем неуместный вопрос. «Совы внизу?» Два удара. «Ты знаешь, где они?» Удар. Следует мне их искать. Удар очень сильный. «Зачем ты их купила?» — хотел спросить я, но обитатель подвала не смог бы. Горячие пальцы коснулись моих глаз, и я чуть не вскрикнул, но вовремя сообразил, что это пот. Я поднял руки и вытер лицо. Я просто купался в собственном поту. «Ты Лэнс Дивоур?» — двойной удар, без промедления. «В саре я...» «В безопасности? Мне тут ничего? Не грозит?» «Удар. Пауза. Я знал, что это пауза, что я еще не услышал полного ответа. Потом два удара. Да, мне ничего не грозит. Нет, все-таки угроза есть». Я вновь обрел контроль над рукой. Поднял её, коснулся стены, нащупал выключатель, положил палец на рычажок. Горячий пот на лице превратился в лёд. «Ты плачешь в ночи!» Два удара, а в паузе между ними я щёлкнул выключателем. Вспыхнули лампы в подвале и под потолком над лестничной площадкой. Яркие, никак не меньше 125 ватт. Времени спрятаться, не то чтобы убежать, не было, да никто и не пытался. Опять же, миссис Мизёрф при всех её достоинствах забыла подмести лестницу, ведущую в подвал. Спускаясь к тому уровню, на котором раздавались удары, я оставлял следы на серой пыли. Других следов не было. Я шумно выдохнул и увидел лёгкий порог. «Значит, в подвале было холодно, но температура быстро повышалась. Второй выдох, пар еще оставался. Третий исчез». Я провел рукой по гидроизоляционной панели. Гладкая, ровная. Ткнул пальцем, не прикладывая особой силы, но на серебристой поверхности образовалась ямочка. Панель мягкая, как пирог, Если б кто-то лупил по ней кулаком, серебристая оболочка разорвалась бы, открыв розовый гидроизоляционный материал. Но все панели серебрились передо мной. «Ты все еще здесь?» — спросил я. Ответа я не получил, но чувствовал, что мой гость никуда не делся, по-прежнему пребывал в подвале. «Надеюсь, я не обидел тебя, включив свет?» Вот тут мне стало как-то не по себе. Наверное, я являл собой странное зрелище. Стою на лестнице, громко разговариваю, видимо, с пауками. Я просто хотел тебя увидеть. Не знаю, правду я говорил или нет. Резко. Так резко, что едва не потерял равновесие и не скатился вниз, я повернулся в полной уверенности, что за моей спиной стоит существо в саване, что именно оно стучало по панелям. Не добрый призрак старинных баллад, а жуткая тварь из потустороннего мира. Но никого не увидел. Я вновь развернулся на сто восемьдесят градусов, два или три раза глубоко вдохнул, успокаивая нервы, Спустился вниз. В подвале обнаружил готовое к плаванию каноэ, даже с веслом. Старую газовую плиту, которую мы заменили, купив коттедж. Катку, в которую Джо, несмотря на мои возражения, хотел что-то посадить. Я нашёл чемодан со скатертями, картонную коробку с кассетами, на них остались шедевры таких групп, как Geflonics, Funkadelic, 38-й калибр. Несколько картонных же ящиков со старой посудой. Если здесь и теплилась жизнь, то не слишком интересная, не идущая ни в какое сравнение с той, что я почувствовал в студии Джо. Оно и понятно. Я видел прошлое того настоящего, что уже стало прошлым. Так уж заведено в этом мире. На полке лежал альбом с фотографиями. Я его взял главным образом из любопытства. Ничего из ряда вон выходящего не обнаружил. В основном окрестные пейзажи, заснятые в год покупки Сары Хохотушки. Нашёл, правда, фотографию Джо в джинсах-бананах с волосами, зачесанными назад и белой помадой на губах. И майка Нунена в цветастой рубашке с бакенбардами, от одного вида, которых меня скривило. Вдовцу Майку такой женатый Майк не понравился. Я нашел сломанные пяльцы Джо, грабли, которые мне могли понадобиться осенью, сгребать опавшую листву. Широкую лопату для расчистки дорожек от снега, несколько банок краски. Чего я не отыскал, так это пластмассовых сов. Моя подруга или друг, стучавшая по гидроизоляции, не ошиблась. Наверху зазвонил телефон. Я поспешил наверх, уже выскочил за дверь, потом вернулся и щелкнул выключателем. С одной стороны, мой поступок меня позабавил. С другой, я поступил как и должно. К примеру, в детстве, шагая по тротуару, я старался не наступать на трещины и не видел в этом ничего предосудительного. А если мое поведение и показалось кому-нибудь странным, так ли уж это важно? Я пробыл в Саре только три дня, но уже вывел первый Нуненовский закон эксцентричности. Когда ты один, твое странное поведение вовсе не кажется странным. Я схватил трубку. Слушаю. Привет, Майк, это Уорд. что ты быстро. Архив от меня в двух шагах. Я все нашел. В еженедельнике Джона второй недели ноября 93 -го года есть только одна запись. «Зачитываю. С.К. Мэна. Фрип. Одиннадцать утра. Вторник 16. Это тебе что-нибудь говорит?» «Да. Премного тебе благодарен, Уорд. Ты мне здорово помог». Я отключил связь, положил телефон на подставку. Действительно помог. «С.К. Мэна» расшифровывалось как «суповые кухни Мэна». С 1992 года, по день своей смерти, Джо входила в состав совета директоров этой благотворительной организации. Фрип — сокращение от Фрипорта. Наверное, речь шла о заседании совета. Вероятно, они говорили о том, как накормить бездомных в день благодарения. А потом Джо проехала 70 миль до ТР, чтобы получить у почтовиков двух пластмассовых сов. Нет, ответа на свои вопросы я так и не получил. И тут же в голове раздался голос НЛО. «Раз уж ты стоишь у телефонного аппарата, почему бы не позвонить Бонни Амутсон? Поздороваешься, спросишь, как она поживает?» В начале девяностых Джо входила в состав Совета директоров четырех благотворительных организаций. Ее подруга Бонни убедила ее поучаствовать в работе суповых кухонь, когда в Совете освободилось одно место. И на заседание они часто ездили вместе. Так что едва ли Бонни вспомнит то заседание, что проходило в ноябре девяносто третьего года. Все-таки прошло пять лет. Однако, если у нее сохранились протоколы... Да, странные мысли лезли мне в голову. Позвонить Бонни, поболтать ни о чём, потом попросить поднять протокол заседания, которое имело место в ноябре 93 -го года. А дальше? Спросить, отмечено ли в протоколе отсутствие Джо. Полюбопытствовать, не заметила ли она изменений в поведении Джо в последний год её жизни. А если Бонни спросит, зачем мне всё это нужно, что мне ей ответить? «Дай её сюда!» рявкнула Джо в моём сне. В нём она и не выглядела, как Джо. Скорее напоминала женщину из книги «Притч». Странную женщину, у которой с губ тёк мёд, но в сердце затаились змеи и черви. Странную женщину с пальцами, холодными, как лёд. «Дай её сюда! Это мой пылесос!» Я подошёл к двери подвала, взялся за ручку. Повернул. Затем отпустил. Я не хотел заглядывать в темноту, не хотел слушать чьи-то удары. Лучше уж оставить дверь закрытой. А чего мне хотелось, так это выпить какой-нибудь холодной жидкости. Я пошел на кухню, повернулся к холодильнику и обмер. Магниты вновь образовали окружность, но на этот раз в её центре вытянулись в ряд четыре буквы и одна цифра. Из них сложилось слово «Хелл», «Единица», «Оу». Если единицу заменить на букву «Л», получится «Привет», английский. В доме жил призрак. Теперь я в этом не сомневался и ясным днём. Я спрашивал, безопасно ли для меня пребывание в Саре хохотушки, и получил двойственный ответ, но это ничего не значило. Если бы я сейчас ретировался из Сары, ехать мне было бы некуда. У меня был ключ от дома в Дерри, но ответы на интересующие меня вопросы я мог найти только здесь. И я это знал. «Привет», — ответил я и открыл холодильник, чтобы взять банку Пепси. «Кто бы ты ни был, привет».